Глава восьмая. Чужое счастье — все равно, что чужая душа. И всей жизни не хватит, чтобы это понять. Я очнулся глубокой ночью. Тело болело и ломило суставы. Я поднялся на ноги. Наконец-то! Обернувшись, я увидел в пещере отца. Он был в человеческом облике. Это довольно странно. Он никогда не перевоплощался. Без видимых на то причин. Я мрачно смирила его взглядом. — Потрудись объяснить, папа. Предок вздохнул. За этим я и прилетел. — Сонное заклятие всего лишь должно было удержать тебя. А теперь, Шидар, подумай трезвой головой. — Я повторю все то же самое, — огрызнулся я. — Антей недостоин Галатея. Он мошенник и последний ублюдок. — Мы драконы, — Вкрадчиво начал отец. И мы не вмешиваемся в жизнь людей. Тем более людей, которые управляют государством. — Как мне тебе еще объяснить, что принцесса не твоя забота? Я ее в это дело втянул. Я ее и спасу. Отец усмехнулся. — И как? — Полетишь туда? Будешь дышать огнем направо и налево? Выкрадешь принцессу прямо из-под венца? Что будешь делать? — Ну... — Я... и я о том же, — хмыкнул отец. — Ты понятия не имеешь о том, как быть. Поэтому я еще раз тебе говорю. Оставь все как есть и не вмешивайся. Я скрипнул зубами и зарычал. — Я не могу. Мысль о том, что она будет женой этого... этого... — Я так не могу, отец! Стоит ли мне еще раз напомнить тебе, что ты дракон? Ты слишком часто мне об этом напоминаешь. Опасно усмехнулся я. Что мне теперь делать? Что мне мешает поступить, как дракону? Благоразумие, — сказал отец, подняв указательный палец вверх. Давай сделаем вот что. С рассветом ты наведаешься в город. Пойдешь пешим. Ни к чему, шумиха. Завтра будет большая свадьба принцессы. Там спросишь у нее, довольна ли она. А когда она ответит, то ты сделаешь правильный выбор. — А ты не пойдешь со мной? — Я? — удивился отец. — Это тебя мучает совесть. — Я лишь предлагаю тебе трезво помыслить. Я кивнул, признавая его правоту. Видимо, в глубине души я был уверен, что Галатея тут же захочет сбежать. И я спасу ее. — Тогда решено. Отец прошел к выходу и превратился в дракона. — Я не буду больше давать тебе советы, Шидар. Ты все равно их не принимаешь. Но мое последнее слово ты слышал. Надеюсь, ты сделаешь все правильно. Я тоже. Два взмаха огромными кожистыми крыльями, и отец уже был высоко в небе. Я молча проводил его взглядом и вернулся в пещеру. Я прошел к кровати принцессы и бухнулся туда, уткнувшись носом в ее подушку. Она пахла медом и сахаром лесной ягодой и прохлады ручья, морским прибоем и звездной пылью. А я ведь обещал полетать вместе с ней по ночному небу. Еще одно слово, которое я не сдержал. Сон сморил меня. Странно. Я думал, что уже порядочно выспался. До рассвета оставалось немного. Галатея. Солнце проникло через легкие шторы и дразнило меня своими лучами. Я открыла глаза. Странно. Все так незнакомо, будто это никогда не был мой дом, а комната, в которой я спала, никогда не была моей комнатой. Я села в кровати. Мысли тут же вернулись к Шидару. Я не верила, что он умер. Только не так. И все, что он мне говорил, казалось какой-то пустой и глупой ложью. Вот только зачем? «Ваше высочество, в комнату вошла прислуга. Вы уже встали?» «Давайте я помогу вам одеться. У нас сегодня много дел. Как-никак, ваша свадьба скоро?» «Да». Я вяло кивнула. «Свадьба. Вставайте. Я уже подготовила вам ванную. Идемте». Я поднялась. Ночную рубашку тут же с меня сняли и надели махровый халат, а потом повели из комнаты в купальню. Бирюзовая мраморная плитка уже не радовала меня. Когда-то я упросила отца, чтобы в такой цвет выложили полы и дно ванн. Я радовалась, воображая себя в настоящем море. А теперь, сидя в большой ванной, я уже не воображала. Меня вымыли, я как кукла поворачивалась, поднимала руки, позволяла умелым рукам тереть и мыть себя. Из ванной я вышла в легком полудреме. Меня снова отвели в комнату и переодели в легкое платье с прозрачными рукавами. Волосы расчесали и высушили. А потом мне принесли легкий завтрак. Я смотрела на поднос с едой и понимала, что мне совершенно не хочется есть. Однако мне принесли мои любимые блюда. Горка оладьев с черникой, кружка мятного чая и соленые крекеры. Я не буду. — Как? — горничная удивленно уставилась на меня, а потом на поднос. «Что-то не так? Чай остыл?» «Нет. Я просто не голодна». «Но, Ваше Высочество, вам нужно поесть. Столько дел сегодня. Сейчас к вам приедет портниха, а потом мастер, чтобы сделать прическу. А потом вам надо будет показаться в тронном зале и...» «Я не голодна». Горничная лишь вздохнула и забрала поднос. Позже ко мне пришла портниха замка. Она принесла с собой множество подвенечных платьев. Я не помнила ни одного. В итоге просто ткнула в какое-то, и выбор остановили на нем. В середине дня меня усадили за стол в моей комнате, чтобы я поела. Однако к еде я так и не притронулась. Легкий стук в дверь вывел меня из ступора. — Галатея, можно я войду? — Да, конечно, папа. Дверь открылась, и вошел мой отец. Он был одет по-праздничному, в золото и парчу. Я слегка улыбнулась ему и снова отвернулась. Он подошел ближе и сел рядом со мной на кровать. — Что случилось? Мне сказали, ты не притронулась к еде за весь день. — Просто мне не до еды. Я пожала плечами. — Папа, скажи, Антей — хороший человек? Отец удивленно заморгал. — Конечно. Он ведь спас тебя из плена дракона. — Я не об этом. Можно быть отпетым мерзавцем и лгуном и тоже победить дракона. «Но разве это сделает человека хорошим?» «Понимаю», — кивнул папа и задумчиво огладил бороду. «Ты волнуешься. Антей рос рядом с тобой. Он был сначала твоим другом по играм, потом стал гвардейцем, а потом перешел в мою личную охрану. И ты, Галатея, всегда была у него на виду. Я знаю, что ты ему не безразлична. Разве иначе он бы пошел спасать тебя?» «А может...» — мрачно проговорила я. Ему нужен только трон? Этого не может быть. Отец покачал головой. Антей добрый, смелый и доблестный рыцарь. Его не занимают такие низменные вопросы. Он верен долгу и чести. Помни это. Долг и честь, сухо повторила я. И мне надо выйти за него замуж? Так, это... Растерялся папа. Он герой, который тебя спас. По всем божеским законам. Теперь он должен стать твоим мужем. И разве не этого ты хотела? Разве не ждала ты героя?» Я вяло кивнула. Отец не понимал меня. Он был озабочен лишь свадьбой и дальнейшей судьбой государства. Его сложно за это винить. Он думает о благе граждан. В такой переломный момент, как ты мало думаешь о личных чувствах своих детей, отец обнял меня за плечи и проговорил. «Дочка, вот увидишь, ты будешь счастлива!» Я не хотела отвечать. Перед глазами я все еще видела Шидара в луже собственной крови и антея, готового отсечь его голову. Шидар. Я вышел из пещеры, едва солнце показалось над горизонтом. Я был одет простым путником. Черные штаны, сапоги из хорошей кожи, простая рубаха, поверх теплая жилетка и простой тканевый плащ. Меч с ножнами я спрятал на спине. Мало ли, с собой я взял простой деревянный посох. Прикинулся астрологом или предсказателем. Если смогу увидеть Галатею до свадьбы, то все ей и расскажу про ее храброго героя. Встретить бы его сейчас. Раздавил бы, как муху!» Путь до главной дороги прошел спокойно. Но вот на главном тракте уже вовсю ехали кареты, повозки, торговцы везли свои товары, знать ехала на праздник и везла подарки. Кутерьма и суматоха. А пыль столбом стояла. Простой путник вряд ли вызовет подозрений. Я шел по обочине дороги, когда меня окликнули откуда-то сверху. «Эй, куда путь держите, молодой человек?» Я так задумался, что не заметил, как рядом со мной поравнялась открытая телега сеном. Возница был старичком, приятной и доброй наружности. Одет по-простому. Крестьянин, скорее всего. «Я иду в город. На свадьбу принцессы Галатеи. Говорят, что всем жителям империи можно будет гулять на празднике». Старик рассмеялся. — Я тоже держу туда путь. Сено везут для животных. Если молодой господин не против, то я могу довести его. — Я не против. — кивнул я, залезая в телегу. — И я не господин. Телега тронулась и втянулась в общий ряд повозок. — Ну, нельзя же судить по одежде, не так ли? — спросил меня возница. — Вот я уверен, ты сразу решил, что я простой работяга. — Ну... «Вообще ты прав», — усмехнулся старик. «Но всякое может быть. Я вот вижу, ты не местный, одет для дальней дороги. В руках у тебя посох, однако на спине под плащом угадываются ножны. Значит, в твоем пути много опасностей. Оружие носят либо рыцари, либо разбойники. На разбойника ты не очень похож». Я удивленно открыл рот. «Этот старик». Глаз у него наметанный. «Да, я как бы и не рыцарь». Старик кивнул. «Это я тоже вижу. Скажите лучше вот что». Я решил закинуть удочку. «Знаете ли вы жениха принцессы?» Возница вяло кивнул. «Да как не знать? Об этом все королевство судачит. Рыцарь из личной гвардии короля, Антей. Вам доводилось видеть его вне замка?» Может, на турнирах или просто в патрулях. Да, бывало. Его величество было на охоте, и, конечно, с ним была его личная гвардия. Они остановились в нашей деревне отдохнуть и накормить лошадей. И этот рыцарь, он был весьма груб. Предложенную еду и питье он отвергал. Говорил, что это годится только для свиней. «Гаденыш!» «Ты никак знаешь этого рыцаря, господин?» «Я не господин», — рассерженно сказал я. «Да, знаю. Должок у меня к нему». «О как! Ты бы поостерегался. Такие, как он, не гнушаются ударами в спину». «Я знаю это лучше всех, старик. Оставшуюся часть пути мы провели по большей части молча. Старик напевал какую-то песню, а я смотрел на горизонт». В город нас пропустили без проблем, однако на входе стоял внушительный отряд стражи, который досматривал почти каждую карету и повозку. Но старика, видимо, знали и сразу пропустили. Город гудел, как улей. Все бегали, что-то покупали, готовились к празднику. Старик привез меня на постоялый двор. Я спрыгнул с телеги. Спасибо за то, что подвезли. «Не стоит!» «Только вот что, если ты здесь, чтобы спасти нашу принцессу...» «Чего-чего?» «Я вижу тебя, дракон!» Глаза старика, казалось, проникали почти в самую душу, и от этого становилось страшно. «Не бойся, я никому не скажу». «Как? Как ты меня видишь?» «Мои глаза, может, стали хуже видеть людей, но иных существ я вижу хорошо». «Твой предок был яснооким?» Старик кивнул и поэтически похлопал меня по руке. «Иди, к замку дорогу ты найдешь». «Спасибо еще раз». «Как вас зовут?» Старик усмехнулся. «Люди называют меня Шозу». «Я обязательно отплачу вам за доброту». «Если ты спасешь принцессу от этого человека, дракон, то мне не надо будет никаких денег». Я подозрительно сощурился. — Какое вам дело до принцессы Галатеи? — Об этом... Меня просила ее матушка. Я не сумел сдержать обещания. Все объяснения потом. Вопросов много, а времени мало. — Я еще вернусь. Старик лишь кивнул мне. Я вышел за ворота постоялого во двора и направился вверх по улице, по главной дороге прямо к замку. Каждый новый шаг заставлял мое сердце трепетать. Я волновался. Это странно, но сомнений во мне не было. Я покажу всем людям, которые собрались на этом лживом празднике, какой герой и хантей.